3. январь 2. У обычного человека сектор мышления ограничен дугою его сознания. От количества градусов дуги зависит широта и способность вмещения. Замкнутую дугу, то есть круг сознания, называем полным. В этой дуге при процессе мышления активна не вся площадь сектора, но лишь ее малая часть. Преобладание этой части влечет за собой понижение активности или затухание другой. Многие сознания живут на привычных и предпочитаемых секциях сектора, и тем ограничивают возможную полноту психической жизни. Только полный круг сознания и при равномерном, то есть гармоническом функционировании всей площади круга может создать симфонию арфы духа. когда все его качества развиваются, не нанося ущерба друг другу. А ущерб может быть велик. Например, развитая преданность без постоянства, или любовь без самоотверженности, или мужество без самоконтроля, или огненность без равновесия, или накопление психической энергии без сердца. Так только синтез симфонии качеств дает высшие достижения. Сосредоточение психической активности в излюбленных каналах действия всеобъемлемости не принесет. Вот почему нужен целый ряд воплощений в самых разнообразных и противоположных условиях, народностях и положениях и встреч с самыми разнообразными людьми. Можно отметить, как в некоторых жизнях быстро сменяются внешние условия и встречи, Это указывает на особую спешность пути, когда надо вместить наибольшее количество противоположностей и исчерпать старую карму. Тогда синтетическое мышление особенно нужно, чтобы обобщать опыт данной жизни. Полезно, безусловно, полезно все, что допускает учитель. Но при сознательном отношении к переменам со стороны ученика и доверии полном тому, что учитель стремится дать путь лучше, тогда тверд шаг. и не от колебаний, и каждое новое сочетание внешних условий полезно. Да, да, да, полнота вседоверия обусловливает непреложность восхождения духа. Не оставлен, не забыт, не одинок, не беспомощен и брошен, но рука над идущим ко мне. Так, когда особенно трудно, порадуемся неотступности того, кто ведет, и явлению незримого ручательства.